Воздух стал прозрачен, благоухал бодрящей свежестью. Посвежал воздух и в самой коммуне. Кроме арестованных в чертовой хате бандитов и воров, было уволено из коммуны еще восемь человек. Всех их направили в дом заключения отбывать положенные сроки. Остались лишь те, кто раз и навсегда решили порвать с преступной жизнью. И только с этих пор прочно укрепили среди молодежи относительный покой, И настоящая трудовая дисциплина. Корабль, выбросив навоз и гниль, пошел в дальнее плавание освобожденной. Амелька не сразу согласился принять повышение в разряде, хотя собратья стали считать его героем, помогшим с риском для своей жизни стереть с лица коммунны смертельную проказу. Однако наблюдательный Амелька чувствовал, что кое-кто из товарищей склонны расценивать его поступок как предательство и подлость. Внешне такой же бодрый, работящий, Амелька сразу сник и приуныл духом. Когда товарищ Краев на общем торжественном собрании благодарил Амельку за его самоотверженность на пользу общего дела, а все собрание до хрипоты кричало в его честь «Ура!», тогда Амелька действительно осознал себя взаправдышным героем. Ведь на самом деле не устроен такой ловкой штуки, Не так-то легко было бы взять вертеп вооруженных бандитов и воров. Неизбежно завязались бы перестрелка, резня и ножи, и, может быть, десяток мертвецов, и тех и этих лежали бы у порога хаты. Амелька пал бы, конечно, первым. Ну да, герой, и дело его право. Амелька вставал, кланялся, прижимая руку к сердцу. «Ура! Ура! Ура!» потом потянулись тягостные, черных думах ночи. «Да, надо уяснить, надо оправдать себя», ворочался Амелька сбоку на бок. «Так неужели он предатель и подлец, как, может быть, думают иные из товарищей? Нет, нет, не для своей же он выгоды старался. Он спасал других, жизнь свою поставил на карту. Но если он не подлец и не предатель, то почему же так тяжело ему? Странно». Очень все это странно, а главное – запутанно, раздражающе загадочно и поэтому страшно. В сущности, зачем ему нужно было выдвигать себя в героя? Грабят комунну, но ну и пусть грабят. Угрожают коммун не гибель, но ну и пусть себе гибнет на здоровье. А вот он не стерпел, ввязался. Кто об этом просил его? Никто. Сам, черт возьми, сам. Значит, я безоговорочно герой. А раз я герой, так почему же я, черт возьми, которую ночь не могу уснуть? Ни Блох, ни Клопов, ни Тараканов, а не сплю? Значит, я последний подлец, предатель. Так блуждал по тропинкам домыслов его напористый, но тугой на размышления ум. Мысли о Мельке как бы раздвоились, самочувствие распалось надвое, и сознание двойного преступления грызло его душу. Да. Теперь ему совершенно ясно, Амелька не только не загладил прежнего своего злодейства, напротив, Амелька взвалил на свою совесть новое преступление. Он вовсе не герой, он – матери-убийца и предатель, вдвойне злодей. Парень осунулся, побледнел, стал на работе вялым и рассеянным. «В чем дело? Говори откровенно», – однажды спросил его товарищ Краев. Он подметил в парне что-то неладное и пригласил его к себе. Амелька молчал, мялся. Глаза его то бегали с предмета на предмет, то упорно глядели в пол. Он сжался, сгорбился. «Все, что скажешь, будет между нами. Понятно?» «Так. Может, дурную болезнь схватил?» «Что вы, нет!» Краев прошелся по кабинету, расстегнул Френч, что-то замурлыкал себе под нос. Амелька, напрягая все усилия воли, старался настроить себя на откровенность. Выпрямился, кашлянул, втянул под ребра живот и заговорил. Вот в чем дело, товарищ Краев. Вслушиваясь в свои слова, он удивлялся своей прошлой жизни, которая в пересказе теперь развертывалась перед ним по-новому, не так, как представлялась она в то время его мальчишеским глазам, а в строгой критической оценке во многом созревшего ума его. Под гнетом печальных воспоминаний Амелька снова сгорбился и с опаской стал поглядывать на Краева. Вали, вали! Когда было сказано все до дна, Краев, легонько насвистывая какой-то мотивчик, поскреб длинным ногтем давно не бритую щетину щек и, не торопясь, стал набивать трубку. Черные брови его то сдвигались к переносице, то расходились. Знаешь что? И краев поднял утомленные глаза на прямого, вновь окаменевшего, как истукан, стукан Амельку. Никаких загробных зовов матери, никаких преступлений и наказаний. Достоевского читал про Раскольникова. Ну так, все это ерунда в квадрате. Тем более, что мать ты убил случайно, неумышленно. Все в нашем мире просто, все естественно. Понятно? Так. А попросту знаешь что? Ты. Не в растенник. Да-да, это уж поверь, хотя я не доктор. Кокаину много перенюхал? Было дело. Ну вот. Краев сорвался с места и быстро-быстро стал бегать взад и вперед, размахивая руками, что-то бормоча. Да. Вдруг среди комнаты остановился он спиной камельки, хлопнул себя по лбу и повернулся на каблуках к нему лицом. Дело вот в чем. Дело в том, что вряд ли ты поймешь, а мне бы хотелось. Ну ладно, как умею, хотя я и не врач. Понимаешь, есть в Ленинграде такой замечательный, известный всему миру старик, академик Павлов. Ну так вот, он над собаками опыты делает, рефлексы ищет, условные и безусловные. Нет, парень, не понять тебе, нет, не понять. Может, и пойму, я книг много читал. Крейв сдвинул на него брови, бросил. Что? И снова зашагал по комнате. В попыхах он торопливо затягивался трубкой, фукал, совал трубку в карман, опять выхватывал и фукал вновь. После проишедшей передряги он тоже нервничал. «Да вот что! Рефлексы — ерунда, все равно ты немного бы понял. Совсем не так надо, а вот...» «Слушай, Схимников, ты знаешь, сколько крови пролито в Германскую войну?» «Знаю. У нас в деревне бывало пели». «Головами мосты мужчины из кровей и реки пропущены». Ну вот, ну вот, прекрасно сказано. «Головами мосты мужчины. А чьими головами? Подумай, брат. Теперь возьми гражданскую войну. Из чьих кровей и реки пропущены? Из наших, из пролетарских, из сколько страданий. Нет, ты только подумай, схимников, сколько матерей, сколько сестер осиротела». Опять же, возьми голод, холод, нищету, повальные болезни. И все эти неописуемые бедствия претерпела наша страна в борьбе за лучшую жизнь. И вот рядом с этими массовыми страданиями поставь свой личный эпизод с матерью. Он тебе покажется жалким, ничтожным, и если в тебе есть хоть капелька искренности и ума, тебе стыдно будет возиться своим чувствишком, как списанной торбой. Стыдись, схимников!» Амелька сидел в угрюмом молчании с низко опущенной головой, пыхтел. — Ну, прощай, Схимников, иди, будь здоров, да. Э, — Стой! — Пойдем-ка с тобой послезавтра за зайчишками, попороши. Для нервов это благодать, ружье дам. — Что ж, с полным нашим удовольствием, товарищ начальник.